Глава десятая. Ничего, мне становится неловко, тут же одергиваю кофту. Нашла время любоваться синяками. Не могла потом посмотреть наедине с собой. Ударилась, наверное, не заметила как. Но незнакомец не слушает. Он аккуратно обхватывает двумя пальцами мое запястье, а второй рукой одним резким движением одергивает рукав мои кофты. На несколько секунд повисает тишина. Даже в тусклом свете моя рука выглядит не очень. Мне становится не по себе. Хорошо, что я сбежала от Ларса, не поставила на цивилизованный разговор. А ведь могла. «Кто это сделал?» Напряженным голосом спрашивает незнакомец. «Никто», — быстро отвечаю отводя взгляд и выхватывая ткань из чужих пальцев. «Ударилась где-то?» Я же сказала. «У тебя гематома на полруки, а ты говоришь, ударилась?» Мужчина повышает на меня голос, и я невольно вжимаю в себя плечи. Тут же вспоминается Ларс. «Извини, я не хотел испугать. Просто и впрямь выглядит не очень хорошо». Тут же добавляет незнакомец замечая мою реакцию. «Ты от него сбежала? От урода, который это сделал?» «Очень хочется рассказать все-все, выложить как на духу, но я усилием воли подавляю в себе это желание. Он и так узнал многое, ни к чему детали. В любой момент он может переметнуться и стать тем, кто сдаст меня Ларсу, или не переметнется и пострадает. При мысли об этом мою душу обуревает тоска. «Я не думаю, что тебе нужны подробности обо мне, как и мне, о тебе. Так будет безопаснее для нас обоих. Каша очень вкусная, кстати. Ты здорово умеешь ее делать. Я-то здесь не готовила сама ни разу. Зато остальные бытовые вопросы могу решить». «Конечно, я перевожу тему. Это естественно». Так будет лучше. Благодарю за комплимент. Здесь я справился, да. Зато в обычных условиях почти не готовлю. Ничего дельного не выходит. Благо, есть, доставка из ресторанов. Понимаю. Киваю, попутно ковыряясь ложкой в тарелке. Я тоже рада доставкам. Хотя я и обучена готовить, но не люблю это дело. Некоторое время мы сидим молча. Но мой собеседник вскоре нарушает это молчание. Как тебя зовут? Анна. Имя слетает с моих губ легко и естественно. Я не успеваю остановить себя. Впрочем, мое имя распространенное, но все равно не дочет. А тебя? Поднимаю взгляд на соседа, пытаясь унять свой бешено скачущий пульс. Мне кажется, что незнакомец сейчас схватит меня почти как Ларс. И потащит силком к мужу. Закричит что-то типа: Ага, ты именно та Анна, что сбежала. Я тебе верну в руки законного супруга. А... Начинает незнакомец, но заминается. Андрей, меня зовут Андрей, договаривает он. «Андрей мне сегодня помогают, кажется, они мои хранители. Произношу, вновь не задумываясь. «А надо бы...» «Успокойся. Я не выдам тебя, кого бы ты ни боялась», — говорит Андрей. А на мои плечи ложатся его руки. Их мне совсем не хочется скидывать. «Я же вижу, ты попала в беду. Но она позади. Ты сбежала. Теперь все будет хорошо. Поверь» произносит мой собеседник с такой убежденностью в голосе, что очень хочется ему поверить. Но увы ничего не закончилось с моим побегом, скорее только началось. Я не смогу безвылазно сидеть в доме. Мне понадобятся продукты, придется выходить, а деревня крошечная, все друг друга знают, и меня в том числе. И даже если Ларс не пронюхает об этом месте, «Мне ведь нужно подавать на развод, устраивать заново свою жизнь. Я не могу прожить ее здесь в вечном страхе». «Ага», — коротко отвечаю и отвожу взгляд, ни капли не поверив в заверение Андрея. «Давай помою посуду. Ты готовил?» Подрываюсь на ноги. «Мне срочно нужно увеличить расстояние между нами» иначе ничем хорошим эта близость не обернется. А потом может спать? Анна. Мой невольный гость не оставляет дистанцию между нами, поддается ко мне. Анна. Снова произносит он с непонятной интонацией, и вдруг нежно проводит рукой по моему лицу и наклоняется, как для поцелуя.